За ними развалился полицейский, уминая сдобную выпечку. "Привет, Рича", бросил ему Коул бодро. "Мы зашли посмотреть, ты не против?" Полицейский пожал плечами и откатился на столик к другой панели, предоставляя нам возможность подойти поближе к стеклу. За ним, среди четырех выбеленных стен, стоял лишь стол и два стула. Напротив друг друга сидели двое: Сэм в зеленом свитере, снова забывший об утреннем бритье, и рослый мужчина со светлыми волосами, как пшеница, и голубыми глазами, как небо над ее полями. Я смотрела на подозреваемого и чувствовала то, что не поддавалось логике и рациональному объяснению, первобытный ужас, кричащий спрятаться, что-то дикое и древнее, как сам инстинкт самосохранения, срабатывающий перед оскалённой пастью хищника. Впрочем, мужчина и внешне походил на зверя: массивная челюсть, обятая густой растительностью, сведённые вместе брови, грузное тело, однако взгляд его был абсолютным контрастом, широко распахнутый и невинный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 Времена в семье были нелёгкие, задержка зарплаты, неврозы жены. Мы начали кричать друг на друга, а потом я очнулся рядом с её телом. То есть вы стояли внизу на земле, когда она упала? уточнил Сэм и Ганс мотнул головой. Нет, я тоже был на крыше, стоял и смотрел сверху, как как она истекает кровью. Меня будто парализовало и затем я вызвал скорую, ну а дальше вы в курсе.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 Сэм наверняка уже слепил в голове язвительную остроту на этот счет, но вдруг заметил меня и стушевался, спрятав сжатые кулаки в карманах. «А она?» «А она смотрит и набирается опыта, сказал Коул, за рукава черного свитера, а затем вошел в допросную комнату, занимая место Сэма. Мой черед». Ганс сразу скинул голову, взирая на незнакомого ему человека. Я приступила с ноги на ногу в предвкушении, прежде мне никогда не доводилось видеть, как Коул проводит допросы. Его резкая заинтересованность в этом расследовании осталась для меня загадкой, и я только послушно пригнула к прозрачной стене: жертва и хищник лицом к лицу, только кто из них кто? Сэм пристроился рядом, сложив руки на груди. Вы тоже будете допрашивать меня, спросил Ганс и кол остановился перед столом, не собираясь садиться. Подобрав несколько фотографий, он раскрыл их веером перед лицом. Я уже все рассказал тому рыжему с запахом перегара. Что? Второй раунд?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 Коул со вздохом уселся на стул и пристально посмотрел на Ганца, побагровевшего от злости. "Я ни разу не поднял на свою жену руку", прошепял он. "Следите за своим языком, офицер". "Сержант", сухо поправил его Коул и придвинулся к Ганцу вплотную. "Только полные неудачники и ничтожество бьют женщин. Я же сказал, что никого никогда не бил". А судя по этому, он снова ткнул пальцем фото, не слушая.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 Потому она и вылезла из окна на крышу, с которой затем нечаянно сорвалась, когда вы попытались достать ее оттуда. Вы убийца, Ганс Хармонт. Я не убивала а ну! Ганс взревел так громко, так отчаянно, что казалось, дрогнули стены. Он подскочил со стула, нависая над колыбелью, сотрясаясь в крупной дрожи, но тот не пошевелился. Гансу сделалось дурно. Побелевшие щеки, выступившие желваки и вены на руках пульсиры shift так тому, как от бешенства клацали его зубы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 И даже голубые глаза мужчины, наливающиеся янтарем. Похоже, мне надо откалибровать свое ведьмовское чутье», сказала я отхлебывая хлебовая из бумажного стаканчика. Гляди, тебе и зеркало не понадобилось. Браво! Это он сделал, Одри, вдруг заявил Кол без тени сочувствия, но мне все же показалось, что в глубине души ему сделалось грустно. Ганс убил свою жену. Очевидно, он обратился в приступе злости, поэтому ничего и не помнит. Ганс показался мне хорошим человеком. Хороший человек и хороший оборотни не одной же, Одри. Я почти ничего не знаю об оборотнях. Я посмотрела на Коула, грея руки и горячий стакан. Кроме того, что они прокляты. Новички страдают провалами в памяти в моменты обращения, принялся рассказывать он поучительно. Злость вот настоящий триггер, а не полнолуние. Ее сложно контролировать, поэтому на счету оборотней, как правило, много непреднамеренных убийств. Очевидно, в случай Ганса это не родовое проклятие иначе бы оно проявилось гораздо раньше, а не в сорок лет.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 Хлеб, аптечные травы, бенгальские огни, пончики. Не таким я представляла себе набор для охоты на оборотней. Скептично хмыхнула я, пока Коул шуршал новенькими купюрами, расплачиваясь. Стащив с полки над кассовым аппаратом мятную жвачку, я по инерции поднесла ее к карману. Шлепок Коула по моей ладони привел меня в чувство. Положи на ленту. Насупившись, я послушно отдала жвачку продавщице, пробивающей товар, оплатив Коул сунул ее мне и направился к выходу. Так неинтересно буркнула я, глядя на пачку жвачки, меня меня всякую охоту своей праведностью. Пока он складывал покупки на на на заднем джипа, я я я кинула масляные пончики через голову, зная, что «Что? их подхватят трое связанных котов, только и ищущих возможности чем-нибудь подкрепиться. Сотовый телефон Коула завибрировал в в ту же секунду, как я села в авто. «Слушаю», — ответил Коул на звонок, и я успела мельком разглядеть имя Сэма, на дисплее. Что? Не ходи туда, ты меня понял? Сэм!»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 Звериное начало, оборот несущее хаос и разрушение. Я содрогнулась при виде пятен крови, размазанных по сваленному книжному шкафу. Под ним без движения лежало тело женщины в строгой офисной форме. Из-под ее побогревевшей руки выглядывало удостоверение от отдела пеки и попечительства. Прочитала я шепотом, наклонившись и вопросительно посмотрела на Коула, проверяющего кухню. Там еще двое. Все мертвы. Он выбил коленом дверь ванной и заглянул туда, осматривая. Я разделяла его опасливое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 Хочешь в Селавре себе забрать или предлагаешь вызвать службу по отлову диких зверей? Сезвел он решительным шагом идя к двери, Коул судорожно вздохнул. Столкновение теневого мира с человеческим это ужасная неприятность. Столкновение с теневым миром Сэма Дрейка — это уже судный день. Два шага вперед. мои пальцы на его влажном лбу. От касания Сэм вздрогнул, но не отстранился. Взгляд болотно-зелёных глаз сделался внимающим и ступлённым. Секунда мужской слабины дала мне фору, и привстав на цыпочки, я сжала его голову так крепко, будто намеревалась размажить ему череп. Сэм возмущенно вскрикнул, но не успел отбиться. Сам не сын, ко мне. Глаза семо закатились, и сильное грузное тело обмякло, едва не придавив меня к полу. Сэм потерял сознание прямо в моих руках. беззащитность, которую никому не позволено видеть. Коул вовремя подхватил его заде под руки, и я помогла оттащить Сэма обратно в спальню и уложить на ковер. Ловко сориентировалась, Похвалил меня Кол, разминая спину едва два ненадорвано и за 80 килограммов Сэма. — Сколько он проспит? Недолго, но мужчин плохо действует, сообщила я. Эти чары предназначены для беспокойных детей, чем сильнее личность, тем быстрее они разобьются. Думаю, Сэм проспит максимум минут 30. Тогда действовать надо быстро. В на чердаке. Знаю, Идем. Длинный коридор заканчивался большим стрельчатым окном, выходящим на дорогу. В потолке над подоконником приоткрытая висела дверь с обрынной лестницей.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 И первый, и второй и третий необходимо учиться обуздывать, жить с этим, используя либо во вред, либо во благо. И это было все, что я знала об оборотнях, а потому, слепо доверяя опыту Коула, я осталась стоять за ним, шурша пакетом в поисках бенгальских огней. Коул набрал в легкие побольше воздуха и затаив дыхание, ступил на первую ступеньку выдвинутой металлической лестницы, похожей на стремянку. Ганс позвал он низким спокойным голосом, вглядываясь в темноту, сожравшую весь чердак. Мы знаем, что ты здесь.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 Обратень передернулся, неестественно содрогнулся от звука своего имени и повернул морду к удерживающему в одной руке ломоть хлеба, а в другой мою серьгу. Ганс Фредерик Хармонт повторил кол еще раз и всадил острый серьги в подушечку своего пальца, так с легкостью проткнула его и палец побагровел. Ганс Фредерик Хармонт. Он повторил его имя трижды, и трижды капнула кровь, пропитывая мякоть свежего хлеба, будто вареньем. Волк Замер и кол швырнул багет ему в лапы.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 Пожалуйста, давай возьмем папу с собой. Папа не может поехать сейчас с нами, милая. Ему надо отдохнуть. Я не поеду без папы! Разрыдалась Марта, пытаясь отстегнуть ремень безопасности. Я перехватила ее крошечные руки, ласково вкладывая в них шерстиного мишку, который вывалился с сиденья под колеса машины. Знаешь, там, куда мы едем, живет очень большой и пушистый кот по имени Штрудель. Он обожает, когда его тискают и обнимают. Котик Марта недоверчиво нахмурилась, моргнув жемчужной слёз и вытерла лицо рукавом куртки. Ладно. Облегченно вздохнув, я захлопнула двери автомобиля и села за руль. Мне потребовалась минута, чтобы прийти в себя и все осознать. Впервые со времени Ковина я снова несла ответственность за чью-то жизнь. Убедившись, что Сэм, заляпавшей кровью пассажирское сиденье еще дышит, я проверила Марту через зеркало заднего вида. Выжидающе стуча туфельками, она обняла рюкзак вместе с Мишкой и робко перегнулась в проем между сиденьями, чтобы дотянуться до Сэма. Кажется, дядя плохо. Но хоть кто-то заметил, прохрипел он, жмурясь и судорожно привязывая плечо к кашемировым шарфам Коула, найденным в бардачке. Мы когда-нибудь поедем, или ты не знаешь, как заводится эта штука? Стрепившись, я повернула ключ зажигания, присмотреwidetilde оставленный Коулом в разъеме, и вдавила ногу в педаль газа. Уроки вождения Рэйчел не прошли даром, и сумев без беспрецедентстве выехать на дорогу, я двинулась по навигатору к дому. "Подожди!" Сэм встрепенулся, на миг отлёгшись от своих ран и взглянув в окно. "Куда это мы? Ты разве не должна отвезти меня в больницу?" Я не нашлась, что ответить. Не позволяя панике взять верх, я продолжила ехать согласно карте, и тогда Сэм истерично рассмеялся. "Ну да, зачем мне укол от бешенства, когда животное, которое меня покусало, совсем не животное?"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 На дне, уходя вверх, тянулась дорожка темных волос и родинок, которые украшали тело помимо пары татуировок. Хочешь прочесть мне сказку перед сном? спросил Сэм, когда я, помчавшись в гостиную, притащила вдобавок к аптечке свой гримуар. Кто ты такая, Одри? Листая страницы, я постаралась сохранить самообладание, но не выдержала. Ведьма. — многозначительно изрек Сэм, ничуть не изменившись в лице. А тот волк, оборотень. Так я и думал.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 Обещала я, приседая на корточке, чтобы поднять свою книгу с душевого коврика, который уже залила кровь Сэма, оставляя алые кляксы. Что особенного в колях Гастингсе? Я снова открыла гримуар на странице про Восипелис, сменяющих кожу, и встала напротив Сема. Эти разговоры сбивали смыслы, будто яд, текущий в его жилах, внушал ему отвлечь меня и дотянуть до момента, когда тот успеет въестся в костную ткань, и всякая магия станет бессильна. Что есть в нем такого, чего нет во мне?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 Упитанная туша с угольным мехом, который день ото дня начинал приобретать лоск объем, объём, сгромоздилась на подлокотник дивана рядом с головой Сэма. Раздраженно виляя узлами хвостов, за ней показались еще двое. Наша хозяйка не знает подходящего заклинания злорадно для коллега. Совсем-совсем ничего не знает, хихикнул Блуд. Споrey, вившийся, последним, облизнулся. Но для этого у тебя есть мы, гримы, утомленно вдохнула я. Вы же питаетесь эмоциями. Что вы можете предложить? Память это и есть чистые эмоции, пояснила Эго, оглядывая неподвижного Сэма с голодным и плотоядным прищуром. «Все когда-либо пережитое, обдуманное, подхватил спор, и запланированное, закончил Блуд. Я недоверчиво кивнула. То есть вы можете съесть его память? кот мяукнули. Хорошо. Только не переусердствуйте, напутствовала я пристально следя за гримами, принявшимися обступать Сэма. Не хочу, чтобы его мозги превратились в желе. Эго оскорбленно фуркнул и запрыгнул Сэму на подушку. Все трое вдруг сплелись вокруг его головы, мохнатой шапкой. В Злавонных пастях сверкнули розовые языки и гримы одновременно лизнули голову Сэма. Он раскрыл рот и выгнулся сведенный судорогой. «Все же никакая ветчина не сравнится со вкусом истинного страха. Промерлыкал спор лабза и с его лба. А чуть раньше еще больше боли. Вы это чувствуете? Подхватил Блуд, похрюкивая от блаженства самоубийства. Всего одиннадцать лет, а мозги с половиц уже соскрыбал так лихо, Заметил Эго. Даже от них лавандовым мылом пахло, мечтательно протянул Блуд, прямо как от ее волос. Теперь он ненавидит лаванду. Я вздрогнула и тут же подалась вперед, хватая Эго за шкирку. "Не так далеко", рыкнула я на Гримова, тут же прижавших к макушке остроконечные уши. "Не надо выедать его детство и воспоминания, лишь последние два часа, ясно? Кончайте с этим". Эго сощурил глаза, и я впервые увидела, чтобы кот улыбался, так хищно, довольно и совсем по-человечески. Мне потребовалось приложить усилия, чтобы не позволить любопытству взять верх. Услышать о прошлом Сэма было бы увлекательно. Но на деле это могло разрушить его психику, а возможно и дееспособность. Блуд провел шершавым языком по переносице Сэма снизу вверх, и трое гримов плавно отстранились. Последних двух часов его памяти больше нет, заключил он. Получился весьма сытный обед. Я даже потался. Взгляните на эту прелестную складочку жира». Я удовлетворенно осмотрела Сэма.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 Он обошел диван, нерешительно заглядывая ему в лицо, будто опасаясь увидеть его давно окочурившимся. Обняв Кола за плечи, я утешительно растерла руками его мышцы, затвердевшие от напряжения. Я все сделала. Сделала что? Он останется человеком или? Останется, да. Сейчас он спит. Утром ему станет лучше. Он и не вспомнит о том, что напала на него в доме Хармонда. Спасибо. Не поверишь, ухмыльнулась я. Но за это ты должен благодарить Эго спора и блуда.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 По телефону тётя Шерон сказала, что испечет твой любимый морковный кекс. Ну что, ты готова? Малышка резво побежала к своей ветровке, висящей в прихожей. Я уже надеялась воспользоваться моментом и обсудить произошедшее с Коулом, как он прижал палец к губам, прося повременить с этим. Втроем мы вышли из квартиры, оставляя Сэма отлеживаться. "Сейчас я пристегну тебя", сказала я Марти, подсадив ее в джип на заднее сиденье. Правила безопасности превыше всего.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 Он расслабил пальцы и развел их, позволяя мне пропустить между ними свои, чтобы сплести их воедино. Морозный воздух, до этого щиплющие щеки потеплел, и вовсе не от автоматического подогрева сидений. А где ты научился этому? К чему? Трюком против оборотней. Хлеб три капли крови, три раза произнести имя. Ах, это? Коул отмахнулся, приняв невозмутимый вид, хотя единственная эмоция, которую ему действительно никогда не удавалось скрыть, самодовольство, просвечивала в его движениях. Мне было 14, когда я столкнулся с оборотнями впервые. Один напал на меня среди ночи, когда я гулял допоздна. Чудом удалось вырваться невредимым. Я решил, что если мне придется встретиться с ними еще раз, то я непременно буду готов. Пару месяцев провел в библиотеке, изучал сказания, предания, а когда поступил на службу в участок и встретил оборотней снова, то просто экспериментировал. Применял поочередно все, что когда-либо вычитал. Хлеб это способ из эстонского фольклора, скормить обращённому человеческую пищу.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 Я часто поучала Коула, а у него, оказывается, в запасе тоже было тысяча вещей, которым он мог научить меня. А как же серебро, святая вода, волчий оканит? Принялась перечислять я. Не работает? мяу, пожал плечами Коул. — Вместо серебра работает обсидиан, но я не использую его. Почему? Это был первый способ, который я опробовал, и я вонзил оборотню в плечо обсидианового стержня, спустя пару дней он скончался от заражения крови.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 И возможно, если бы не это, то он бы не смог принять мое прошлое. Ты всегда был охотником, сказала я шепотом, разглядывая его профиль, обточенный солнечными лучами, даже когда не знал об этом. Гид, он был прав. Охота у тебя в крови. Знаю. Все охотники еще немножко и коллекционеры. Теперь понятно, почему ты не успокоился, пока не забрал меня с собой в Берлингтон. Кол только ухмыльнулся.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 Мартышка. Она ахнула, опустив глаза на Марту, и губы ее задрожали от непрошенных слез и умиления. Иди ко мне скорее. Женщина подхватила Марту на руки. Я благокатился по порожью крыльца, любуясь их воссоединением. Благодаря Коулу у Марты все еще была семья. Звоните мне в любое время, сказал Коул напоследок и притянув руку к Марте, сконфуженно отдёрнул, так и не решившись потрепать ее по волосам, когда этого сделала я. Нам пора. Слушайся тетю, ладно? Здесь тебе ничего не грозит.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 Оттуда, шурша крыльями от соприкосновения с пергаментом, вылетела тройка небесно-голубых бабочек Морфопелиида, цвет которых так походил на цвет глаз всего семейства Хармондов. "Как в общежитии эти Харперстоун?" произнес Коул, подняв глаза к потолку автомобиля, под которым порхали бабочки. И тот, снег, который шел на участке их дома, "знамение. Марта еще одна ведьма", поняла я. "Это значит, что она может быть следующей жертвой"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 Вы ков бегая следом. Что-то стряслось? Вы ведь только что уехали, забормотала Шерон растерянно, но препятствовать не стала. Она наверху. Дубовая лестница казалось, тянется бесконечно. Я взлетела наверх первой, распахнув дверь, украшенную блестящими наклейками, застыла, взирая на розовый рюкзачок, валяющийся на кровати в абсолютно пустой комнате. Вы ведь сказали, что Марта наверху. Шерон остановилась на лестнице, и ее лицо недоуменно вытянулось побелев. Обойдя меня и оказавшись внутри, она в панике распахнула шкаф для одежды и даже заглянула под кровать, а затем поежилась от зябкого дуновения ветра, ворвавшегося в комнату из открытого окна. Прозрачный тюль развивался, окрашенный в красный от заходящего солнца, пробившегося сквозь тучи. Пальцами, заледеневшими от страшной догадки, я дотянулась до расстегнутого рюкзака и придвинула его к себе. Данго Сигерфенол, покажи, что было. Разум разбился на сотню осколков, и в каждой из них пришлось заглянуть, чтобы отыскать правду. Я бы закричала в ярость, если бы ужас не сдавил горло. Черный цвет, один лишь сплошной черный, запачкавший образ видения, как акриловая краска. Лицо, скрытое тьмой будто капюшоном, ладонь с серыми прожилками, в которую Марта добровольно вложила свою. Доверчивая малышка, поверившая, что добрый незнакомец отведет ее к папе. Глупое детячье одиночеством жестоко воспользовались.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 Заброшенная радиовышка в сумерках похожая на острую иглу, пронзающую небосвод. Это гнетущее место, поросшее зарослями и плющем, будто было создано для черной мессы. Там, на самом верху, я увидела несколько размытых человеческих силуэтов. Одри аккуратно включал кол, когда я принялась карабкаться по ржавой лестнице вверх, и в спешке оступилась, повиснув на поручне. Оправившись от испуга, я собрана шаг за шагом принялась преодолевать плоские ступени. Кол двигался за мной, поддерживая за талию.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 Бушка замерла и я опустила руки, провалившись в объятия Коула. Папа, я плохо вижу. Почему глазик так болит? «Пройдет, милая, все пройдет. Я так люблю тебя. Я посмотрела на очнувшегося Ганса, подхватившего на руки обмякшую Марту, которая постепенно приходя в себя начала хныкать. Ганс с рассеченной предносицей укачивал ее на руках, глотая слезы, текущие по щекам и смешивающиеся с кровью дочери.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 Он осторожно отпустил меня и, подойдя к Гансу, приложил ладоньки к лопаткам. Мы все видели. Не волнуйтесь. Мы доставим вас в больницу, произнес он мягко. А потом отвезем туда, где вы оба будете в безопасности и где о вас позаботятся. Выбитые стекла хрустели под подошвой сапог. Выйдя на смотровую площадку, я перегнулась и свесилась с края, глядя вниз, туда, куда прыгнул колдун в маске, не решившись вступить со мной в схватку.